Глава 5. В это же время в Кремле. Сталин действительно был злой и задерганный, как врагами, так и своими товарищами. Приходилось постоянно корректировать план первой пятилетки. Срывалась посевная в некоторых регионах страны. Постоянные разборки в рабкрине Сорженикидзе, который все больше опускался из-за пьянства. Постоянные вооруженные восстания из-за коллективизации и неумелого руководства на местах. Уступка правом в розничной торговле, сфере услуг, пищевой и легкой промышленности. Здесь решили пока сильно не менять, лишь поменять название на колхозно-кооперативные предприятия. Также сам Сталин сильно ставил на военную победу на КВЖД. Ему нужен был успех. Для этого он потратил немало сил и энергии. Ему нужна была эта победа для получения авторитета среди военных, которого пока было мало. Он этой победой надеялся перетянуть большую часть к себе в сторонники. Также он надеялся поправить захватом военного имущества и материальную базу, чтобы частично расплатиться с колхозниками за хлеб. Тем более, что задуманные повышение цен внутри страны. Одними конфискациями при помощи ОГПУ добирать хлеб уже не получается. От удачной заготовки хлеба зависел и его партийный авторитет. Было принято решение ЦК поднять кости закупочные цены на зерна. Увы, хлебные войны с каждым годом все больше ужесточались, а созданные колхозы еще как надо не заработали. Развитие тяжелой промышленности и экспорт требовали все больше и больше зерновых. Ну и самое неожиданное, но не менее раздражительное – это разные визитеры. Откуда-то просочился слух, что Сталину привезли целый эшелон хорошей одежды, алкоголя, машин и других ценных вещей из-за границы. И все это помимо плановых закупок, и что он может распоряжаться этим единолично, так как выйти за границу последние два года сильно ограничили, но народ возбудился. Возбудились и разные чиновники, до которых даже, слух о поступившем серебре в Центральный банк. И все эти просители под разными предлогами прорывались на прием к Сталину, слезно просили оказать им помощь. Что уж там говорить, если даже режиссер Черкасов приезжал клянчить заграничные шубы, уверяя что его актрисы без них ну просто никак работать не могут. И откуда только узнал, надо будет намылить голову Берсону за просочившиеся слухи. Поначалу это очень злило Сталина, вынужденного выслушивать витиеватые диалоги товарищей. Но потом, подумав и вспомнив слова Грека, что в человеке страсть и стремление владеть собственность, жить красиво и соединить власть с богатством неистребимо, решил использовать для еще большей вербовки и посадки на крючок своих сторонников и не только их. Отдал список Грека по Скребышеву и приказал сделать талон на привезенный товар и согласовать цены. Полученные и таким действием средства лишними точно не будут, особенно осенью. Сейчас же сидели в кабинете вместе с Рыковым и пытались согласовать план новой концессии. Отношения обоих между собой перетерпели некоторые изменения. Несколько распался и союз Рыкова с Томским. Последний все больше уделял внимание международным делам, чем внутри страны. Сам Рыков после истории с золотом стал менее свободной политической фигурой и стал меньше проявлять великодержавные взгляды. Сталин же несколько уменьшил свой напор, чтобы стать единоличным лидером СССР. Разговоры на тему управления с греком не прошли даром. Он пришел к выводу, что лучше пока оставаться за кулисным кукловодом с неучтенными материальными благами, которые можно подкидывать элите СССР. А вот когда уже полностью укрепит свою власть, там видно и будет. Может и прав грек, доказываешь что настоящая власть всегда остается в тени. Они уже предварительно обсудили и пришли к согласию по затыканию дыр, привезенным серебром. Хоть Рыков и остался недоволен такой инициативой Сталина, понимая возрастающую популярность последнего, но сделать ничего не мог. Действительно, провести успешную тайную операцию по обмену конфискованного золота на серебро – это большой успех товарища Сталина, как ни крути. Ведь получить это золото, а после успешно обменять на серебро никак не планировали. Да и как тут запланируешь? К распоряжению ЦК этот конфискат тоже отношения особо не имел, в отличие от добываемого золота. Конечно, можно было бы поднять шум, но после восстания на Украине никто партийную лодку раскачивать не хочет. А тут еще постоянные конфликты на КВЖД и Финляндии. После начала действия закупленных у Франции эсминцев в Балтике и перекрытия ими контрабандных троп, ситуация на севере начала накаляться. А еще плюс поступление большегрузных грузовиков и другой техники. тоже в плюс к успеху Сталина. Еще раз, Андрей Иванович, это точно, что на Вайгаче нашли в зале же золота, серебра и платины. Тут нам ошибиться никак нельзя, переспросил Рыкова Сталин. Начальник экспедиции Эйхманс и его заместитель Ская однозначно это подтверждают. Предлагаю использовать ледокол Седов, ледокол Пароход Малыгин и Пароход Метель. Но там у нас острая нехватка пароходов, так что надо дожимать на французов для доставки грузов и людей, зачитал из папки фамилии людей и название пароходов Рыков. Тогда давайте посмотрим на карту еще раз. Значит их деятельность новой и ее водами. Пусть там строят большой аэродром и базу. Мы же построим на Вайгаче, в Архангельске и Мурманске. «Оттуда самолеты могут летать по этим направлениям. Пока аэродромов нет, используем большие гидросамолеты, закупленные во Франции», посмотрел на план Сталин. «Заодно пусть там наши орлы свои силы и энергию растрачивают. Как они мне надоели, этот шестаков Ливаневский и Громов. Нет у меня денег на их кругосветные рекорды», зло сказал Рыков. «Пропаганду наших летчиков и самолетов недооценивать нехорошо, товарищ Рыков. Но в данном случае я с вами согласен. Пусть там нам принесут материальную помощь. Она нам сейчас крайне необходима», медленно произнес Сталин. «Заодно и испытают наши новые в трудных условиях тут же поддакнул Рыков. А вы точно сможете погасить чехословацкие и шведские кредиты до конца года? Все-таки 3 миллиона долларов. С учетом привезенного серебра мы тогда сможем бюджет страны закрыть более-менее. И покачал рукой Рыков. Такая вероятность очень высока, но случайности никто не отменял. Давайте еще раз проверим оба варианта концессии. Ушел от прямого ответа Сталин. Дальше два лидера еще раз пробежались по пунктам договора. Был большой и малый план договора, рассчитанные на 5 и 3 года соответственно. Большой план подразумевал большое развитие северных территорий и больше устраивал СССР, но был более дорогой. для французов. Теперь Сталину предстояло убедить грека принять именно этот план. К концу дня в приемную Сталина стали собираться вызванные люди. Среди них был Бубнов, Реденс, Станислав Францевич, Слуцкий, Абрамаронович, Артузов, Артур Христианович. Также сюда подошли Ворошилов, Каганович, Бухарин, Микоян и Калинин. На повестке было два вопроса. Первый – о преобразовании советских спецслужб. Второй – что Рыков признает свои ошибки и что будет вести решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии партии и прежде всего против правого уклона. Этим заявлением среди своих ставилась точка в борьбе за лидерство и фактически объединение правых и сторонников Сталина. Теперь все силы будут направлены на борьбу с оставшимися сторонниками Троцкого. Тут Сталину удалось избежать долгой и продолжительной борьбы с правыми в верхах. Он их большей частью подкупил, а часть не стал так прямолинейно действовать, как привык. разговор с как и его византийц кстати, и дали возможность большего маневра. Сталин после разговора с Греком затребовал себе документы, как работают спецслужбы, и внимательно их изучил. До этого он практически не интересовался, как они должны быть организованы и работают. В реальной истории работы спецслужб хоть как-то Сталин стал интересоваться только к 1936 году и началу конфликта в Испании. Примечание автора. Действительно, Грек оказался прав. Существование только одной ОГПУ под единым руководством пора было прекращать. Сейчас ситуация была далеко не та, как шесть лет назад, когда создавали службу. Пора её и немного разделить. «Товарищи, у нас есть один серьезный вопрос. Это работа нашего ОГПУ. После тяжелой утраты, как смерть товарища Минжинского, мы должны еще более стать единой, товарищи», начал заготовленную речь Калинин, когда все расселись. Потом он еще минут 10 произносил пламенные речи. Дальше о ситуации в ОГПУ отчитывался Бубнов, который всем видом показывал, что готов, если партия только скажет, возглавить ОГПУ. «Нет, товарищи. Я думаю, что настало время нам перевернуть страницу и идти дальше. Сталин». Теперь уже он произнес заготовленную речь, включая туда цитаты Ленина. «Поэтому я считаю что нам надо взять пенсию». пример с работы иностранных спецслужб. Предлагаю назначить Андрея Сергеевича начальником – Сталин сделал драматическую паузу и посмотрел на Бубнова – начальником МВД. Он не только хороший работник ОГПУ, но и хорошо знает политическую обстановку в стране. Он также хорошо работал и в политуправлении РККА. Кроме как с Калининым, тему преобразования ОГПУ, да и то в общих чертах, Сталин до совещания не обсуждал. Все пришедшие думали, что будет только лишь перестановка в организации. Поэтому присутствующие сейчас с удивлением слушали Сталина. Сам Бубнов при этой речи покраснел, как вареный рак, понимая, что полноценный власти он уже не получит. На пост борьбы со шпионами, предателями и белогвардейской нечистью предлагаю назначить Рэдденса Станислава Францевича. Ну еще бы, все же муж сестры жены Сталина. Такой пост можно доверять только самым близким. На пост иностранной разведки Артура Христиановича Артузова. И экономической разведкой у нас будет заведовать Слуцкий Абрам Аронович. Дело, конечно, хорошее. А у нас на эту организацию деньги есть? После пяти минут общего молчания спросил Микоян. Ему постоянно по партийной линии доставалось, что он плохо продает царские и другие ценности. Острое нехват Упадка валюты, как и драгоценных металлов, была его постоянной головной болью. «На переорганизацию денег найдем», — ответил Сталин и тут же посмотрел на удивленного Рыкова. «Нет, Андрей Иванович, не волнуйтесь, это будет не из тех денег, что мы с тобой распределили. Самому же Сталину уже доложили, что у грека осталось еще много серебра». «Коба, что за дела? Что за спекулятивные сделки ты ведешь за нашей спиной?» — возмутился Бухарин. «Бухарчик, ну чего ты раскричался? Я что, виноват, что это Г...» «Француз больше ни с кем дела вести не хочет. Сталин». Он уже нисколько не сомневался, что все знают, с кем он сотрудничает. «Да, гнида еще та», — зло добавил Ворошилов. Все удивленно посмотрели в его сторону. Вот уж никто никак не ожидал от друга Сталина такой реплики. Прошло несколько дней, и опять я в гостях в загородном доме у Сталина. За это время я успел поругаться и помириться с Будённым за бронепоезд и моим нежеланием ехать в Брянск. Сошлись на том, что его пригонят в Таганрог, и там его переделают. Убил полдня, доказывая Будённому, что в таком виде они при нынешних и будущих условиях никому не нужны. Ну, может, только несколько штук, на всякий случай. Что надо делать бронированные железнодорожные платформы для артиллерийской поддержки войск? Ставить туда морские дальнобойные орудия с большим углом наводки, также с хорошей противовоздушной обороной. А пулеметы только для охраны, а не ведения боевых действий. Дал почитать собранные документы и статистику по Западной фронту в прошедшую мировую войну. Будённый так до конца мне и не поверил, но и отрицать не стал. И на том спасибо. Покрутил усы, которые, слава богу, постриг, и вынес компромиссное решение. Сказал, что практика покажет. Молодец. Этим он сильно отличается от Ворошилова. Зато я выбил, по-другому это и не сказать, у него два немецких противотанковых ружья с 20-ю химическими патронами, которые мне обошлись недешево. Своего противотанкового ружья так еще выпуск и не наладили. Некоторые их конструкторы убеждали увеличить калибр. Спор у них затянулся, как и сам выпуск. Опять мне пришлось доказывать Будённому, что это не выход. А если хотят лучший результат, но нужно выпускать лучший порох и другие сердечники пуль из твёрдых материалов. Не убедил. Будут делать несколько разных вариантов. Ну, пусть стараются, расслушать советов не хотят. Но самое главное, что после моей наводки сумели как достать противотанковое ружья у немцев. Хоть небольшую партию, но сумели. Все ружья пошли на польский фронт. В реальности войны с Польшей были обеспокоены до 1935 года. Примечание автора. Съездили на ювелирную фабрику, где я набрал заказанные ранее браслеты и бусы. Понравились некоторые виды браслетов с полудрагоценными камнями. Предложил срочно сделать такие же, но из медных сплавов с белыми полудрагоценными камнями. На чернокожих будут смотреться очень хорошо. Надеюсь на хорошую прибыль. Решили делать из латуни с камнями селенито, мыльным янтарем, белым гавлитом, перламутром и агатами. Пришлось срочно возвращаться на базу Берсона и организовывать доставку меди, цинка, олова и некоторых других металлов. Того же португальского карбида вольфрама и из панской талецкой стали, которых у меня были буквально килограммы. Все это будет использоваться на производстве в виде инструментов и оборудования. Также в дальнейшем будут изготавливать еще и различные восточные чётки. Обратил внимание Будёнова на плохую охрану, как самого здания, так и плохих охранников. Он пообещал разобраться с этим вопросом. Тем более недалеко строились новые корпуса. Там будут выпускать дорогие ручки, разные часы и некоторые дорогие приборы для военных. Попенял ему, что слишком долго раскачиваются. После съездили в запасник драгоценных вещей. На его посещение у Будёнова было специальное разрешение на отбор. Запасник располагался в помещении одного из бывших коммерческих банков. Тут были только крупногабаритные вещи, такие как статуэтки, вазы всех видов, картины, люстры, посуда и многое другое. Под недовольное ворчание конника убил два дня на отбор, упаковку и перевозку в свои вагоны. Работников запасника подкупил немалыми продуктовыми наборами, поэтому они все выполнили добросовестно. Особенно проверял упаковку восточных ваз, люстр и посуды. Договорился с ними о поиске нерезных дверей и ворот определенного размера, представляющих культурную и историческую ценность, ну и занимался ремонтом нового дома соответственно. Сюда тоже кое-что из запасника попало. Тут семён Михайлович интересовался всем. Как я понял, он уже принял решение отправить вторую жену на африканское сафари. Чуть дальше это будет повальное увлечение советских руководителей. Тот же Бухарин сейчас отказался от второй жены, чтобы после жениться в третьей, взяв 20-летнюю жену. Если раньше при царях богатые неугодных жен затачивали в монастырях, то настоящие коммунисты их ссылали в ГУЛАГ, примечание автора. После моего отъезда Будён договорился с Матвеем о перестройке уже его дачи. А там работы, как я понял, немало. Да еще и конюш надо перестраивать. Семен Михайлович даже мне пытался навязать коней, но я отказался. Тут же напомнил ему о монгольских лошадках, от отчего Буденный скривился, но пообещал к осени доставить партию в Таганрог. Кроме кавалерийских и скаковых пород, других он не очень-то и уважает. Надеюсь, вы с провели это время. Все отобрали, что вам понравилось. Поддел меня Сталин и пригласил садиться. Нет, взял только, что мне необходимо, но этого недостаточно для оплаты. А драгоценных камней я пока так и не видел. Опять мы в большой беседке. Благо, что весна в этом году оказалась в СССР превосходной. По-моему, пахнет дымом и мясом. Вы предлагаете заключить концессию, а мы наоборот стараемся от них избавиться. Что вы на это скажете? Сейчас принесут шашлык по-грузински. Надеюсь, что вам понравится. Подтвердил мою догадку Сталин. Одной больше, одной меньше сейчас это значение не имеет. особенно там, где вы сами ничего не можете разрабатывать. Северная концессия, другая с англичанами за счет золота, с японцами на Сахалине и с Рокфеллером в Баку. Будет еще одна с французами, пожимаю плечами. Концессии были розданы Троцким настолько юридически сильно, что, например, американская компания Standard Oil of New Jersey, нынешняя Exxon, владела нефтяными приисками в Баку вплоть до 1946 года. Хотя тут в договоре с Рокфеллером скорее участвовал и сам Сталин. У него были связи с банкиром еще до революции. План «Операция Пайк» — бомбардировки бакинских нефтепроводов — был разработан не на случай войны, как нам твердит советско-русская пропаганда, а на случай их национализации Сталиным или захвата немцами. Поэтому бакинской нефть и ее производными торговали по всему миру и довольно спокойно. конечно закупали буровое оборудование даже во время санкций. Дальше один из почтённых власика принёс нам шашлык и разлил вино. Надо признаться, под свежую зелень и овощи было вкусно, хотя я и не особый любитель баранины. Вот посмотрите, пока я покурю. Подал мне папку с составленным договором о концессии Сталин. Пока я быстро просматривал договор на пять лет, Сталин не спеша покурил, вышагивая взад-вперёд около Бельведера. Скажите, а какая политическая обстановка во Франции? задаёт он вопрос. Вы же, наверное, и так знаете, откладываю папку. Всё вроде верно. Только я туда на такой долгий срок влезать не собираюсь. Надо ли февруа пусть сами англичан золотом ловит А я передумал. Ладно бы еще на сезон, но не на пять же лет. Мне интересно ваше мнение. Сталин взял бокал и пригубил вина. При том, что мы постоянно сидим за столом, сам хозяин СССР пьет очень мало. Больше делает вид, хотя других пытается споить. Но со мной этот номер не проходит, так как я сам пью вина чуть крепче сока. У Анкары и примкнувшие к нему среднее звено военных, такие как Де Досинье, Жиро, Де Голь, Де Отклок и другие, стараются освободиться от англосаксонской семьи Даллас. Как вы, наверное, знаете, именно эта семья предоставила большие финансовые кредиты французскому банку. Сейчас Далласы фактически контролируют французский банк и сильно влияют на экономику и политику. На их стороне президент Гастон Думерк и высший генералитет, такие как Гамилен и Вейган, которых другие военные подчиненные обвиняют в поражениях Франции в Сирии и Марокко. Также надо обратить внимание на семью Де Де. которая владеет крупнейшим военно-промышленным концерном Франции компте де forge и связана с влиятельными парижскими банками. Они еще так и не решили, кого поддерживать. Выжидают. Химическую отрасль на 70% контролирует концерн «Кюльман». Металлургическую отрасль контролирует семья «Шнейдер» концерном «Шнейдер-Кризо». Эти больше поддерживают «Пуанкаре». Банкиры тоже разделились, причем французских Ротшильдов давят английские, которые заставляют их перевести активы в Базель. Немецкоязычный полукантон Швейцарии англичане уже контролируют полностью. Достав из своего портфеля документы, я зачитал названия и фамилии. «Так, когда я получу драгоценности?» После закрыл документы и передал их Сталину. «А вы разве оружие в этот раз брать не будете с хитренькой спрашивает меня буду а сухого горючего еще выпуски наладили похоже Сталин пытается мне хоть что-нибудь продать кроме драгоценностей пытаемся наладить но там большая производственная цепочка завтра съездите с буденом на оружейный склад а потом решим этот вопрос вы не в курсе какие французы строят укрепления на границе с германией а это могу взять сначала покачал головой и потом показываю на папку с договором на концессию получаю одобрение насколько я слышал они изменили решение о сплошной обороне будут строить форты а между ними вроде как будут подвижные соединения. Но там все сложно. Сейчас правительство выдало задание ведущим фирмам разработать новые виды танков и танкеток. Танки и танкетки нам тоже нужны. Мы вот тоже приобрели у французов Рено НС-27, но наши военные им недовольны. А что насчет танкеток? Хитрый вождь. Насколько я понял, французские военные, особенно среднее звено, этим танком тоже недовольны. А танкетки европейцам нужны больше для колониальных войн, чем для самой Европы. Тут равняется незачем. Вот же. А Рено мне даже словом не обмолвился, что продал в СССР несколько танков. наверняка и испытаний уже знает. Что-то миф о полном эмбарго СССР у меня как-то постоянно рушится. Конечно, продавать передовые производства, наверное, не хотят. А может, в цене не сошлись. Американцы же продавали, и как мне помнится, чуть ли не полторы тысячи производств. А товар вообще, пожалуйста. Хоть танки, хоть самолеты, хоть еще что. Что за бронированный автомобиль предлагали Буденному? Опять прищурился Сталин. Я считаю, что это будет хороший бронеавтомобиль для разведчиков и диверсантов. Это он, скорее всего, про итальянский АС-42 Сахара. «Войну выигрывают танки и самолеты, а не диверсанты», — скривился Сталин. «Абсолютно с вами не согласен. Похоже, что история повторяется». Был такой исторический факт. На одном совещании во время Советско-финской войны Мамсуров рассказывал о деятельности спецназов-телуфинов. «Диверсанты, лыжный батальон, маск-халаты». Сталин послушала говорит. «Что вы мне тут рассказываете? Это все фокусы какие-то. Фокусами войну не выигрывают. Войну выигрывают самолеты и танки». Он тогда даже не хотел слушать про этих диверсантов и спецназ. «Почему самолеты и танки он же не увлекался Это к тому, что Сталин был далеко не таким уж всезнающим и понимающим даже в 1940 году, как некоторые его изображают или о нем думают, примечание автора. «Почему?» – удивился Сталин. Например. «У вас идёт сражение, а в вашем тылу вражеские диверсанты взорвали мост через реку, и встали ваши танки и самолёты без снарядов и горючего. Считайте, технику подарили врагу. а действия штурмовых групп вы, я так понимаю, информацию так и не прочитали». хмыкнул я на его недоумение. «Да, моё опущение. Как-то слишком уж быстро согласился Сталин. встал подошёл к другому столу с документами, а после передал мне папку». Читаю. Предложение Калинина о постройке самолета-гиганта К-7. Сейчас в мире шла отчаянная борьба за лидерство в авиастроении, и в СССР тоже хотели включиться в гонку. Глупость и растрата средств, вношу свое заключение. А те, что с вашей помощью построили самолеты, это не растрата средств? Они в несколько раз дороже существующих образов. Нахмурился лучший будущий друг пионеров и физкультурников. В цену этих самолетов включено все. От создания специальных инструментов, лекал и даже механизмов с оборудованием до обучения ваших рабочих. По сути, вам на пустом месте? Да-да, поднял я ладонь, что меня не прерывали. Так и знал, что этот вопрос станет «Вам создают передовое авиапроизводство. Квалифицированных рабочих и инженеров абсолютно не хватает. Отдайте мне хоть половину по делу ОСАВИАХИМА». «И что, самолеты будут сразу дешевле? А вторую половину куда?» — усмехнулся Сталин. «А куда у Поликарпова деле?» — интересуюсь судьбой человека, которого сам же и попросил убрать подальше. В Омск направили. И внимательно так посмотрел на меня. Мол, что я у него еще сейчас запрошу? «Ну вот, значит, вторую половину к нему». «Нельзя глупо разбрасываться специалистами. Их у вас и так нет». Не обрадовал я Сталина просьбой. «Так почему вы против самолета Калина?» – заинтересован Сталин. «Еще каких-то 300 лет назад воевали отрядами в 200-300 человек. Сейчас уже воюют миллионами. Много выпустить таких самолетов вы не сможете. А пара-тройка вам ничего не дадут. Только огромные убытки. Деньги ваши военные так считать и не научились. Промазать же в такую махину для хорошего летчика или артиллериста еще надо умудриться. Я вообще против всяких гигантов», – отвечаю ему. «Интересно, удастся ли мне переубедить от разных гигантских проектов?» Но и Ваши самолеты больше 300 не летают. Не хотел отказываться от каких-то своих идей Сталин. Правильно, но в конструкцию этих самолетов заложены большие перспективы. Плюс они почти все с бронированными кабинами. Да и вообще я не понимаю, почему Калинин хочет строить боевой самолет-гигант, когда он строил гражданские самолеты? У вас с ними полный порядок? А чем вы собираетесь обеспечивать линию «Новая земля» в архангельск Не понимаю я, почему Сталин недовольный привезенными мной самолетами из Таганрога.